Обращение к женским клубам Нью-Йорка Накануне отъезда на Восток скажу о своих впечатлениях от Америки и американского искусства. Чувствую, что эта привилегия принадлежит мне. Ведь 23 года тому назад я верил в искусство Америки, и мне довелось помочь устройству первой в России выставки американского искусства, и теперь мой оптимизм вполне подтвержден. Сперва об Америке вообще. Часто я слышал об узком материализме Америки. Но каждый находит то, что ищет. Каждый измеряет мир по своей мерке. Правда, жизнь сложна. Мы часто слепы и глухи к необычным возможностям окружающего. Что есть реальность? Что такое фантазия? Люди в слепоте часто смешивают эти понятия. Как граненный алмаз. Жизнь многоразлично отражает свет. Часто, где мы предполагаем один красный луч, там же близок и синий, и фиолетовый, было бы ошибочно полагать основной тон алмаза зеленым или красным. И если мы будем смотреть на Америку с пошло-материалистической Уолл-стрит, то и вся Америка покажется низкоматериалистичной. Но когда захотелось заглянуть в область высокого интеллекта, я был приятно потрясен этим зрелищем. Если вам удастся погрузиться в жизнь той Америки, которая далека от биржи или уличной наживы, вы будете изумляться ценным открытием. Нигде вы не найдете столько социальных учреждений и храмов за пределами официальных религий. Это любопытное свидетельство свободных исканий. Когда вы посетите собрания всяких направлений, вы всегда найдете их многолюдными. Это явное доказательство общественности. Люди идут туда для поисков новой жизни. Концерты в многотысячных аудиториях наполнены. Выставки и музеи полны зрителями. Не для выгод идут туда люди. Это знак искания красоты. И не нужно забывать, что время уделяется среди высшей напряженности и головокружительной работы. Это знаки умения обращаться со временем. Люди, привлеченные учениями Вивекананды, Тагора, Блаватской и других авторов международного значения. Это не из выгоды. Страна дала Эмерсона, Уолта Уитмена, Эдгара По и ценит, и почитает их. Страна изыскивает новые типы школ и здоровых летних детских общений. Конечно, вы не найдете этих знаков на Бродвее, где творчество заменено изобретательностью. Плоскость улицы не имеет ничего общего с жизнью, творимую за высокими лифтами и закрытыми занавесями. Тут Клод Брэгдон говорит о четвертом измерении и показывает орган цвета. Доктор Дебей поражает вас ученым трактатом об астрологии и астрофизике. Доктор Хилли покажет вам Вселенную в одной тысячной капли жидкого золота. Вы услышите учения ведантистов и бахаистов. Вы услышите речи о четвертом интернационале, о Союзе Всемирном, о Мехесках и об Атлантиде. Вы найдете институт для фотографии физических излучений замечательные рефектории и биологические станции, и все это частной инициативой, и все это в той Америке, которой приписывают только бешенство грабительской наживы. Страна велика и молода, велики и молоды ее стремления. Тут же вы не забудете великих изобретателей, которые в своем размахе дошли до поэзии. Эдисон – изобретатель, и в то же время и поэт нахождений. Карнеги – поэт огромных масштабов. Это творческий нерв среди атмосферы, насыщенный электричеством. «Улыбайся» написано на всех углах. Это не насилие, это добрый совет жизненной энергии. Мысль организации АРА, памятной в СССР, зародилась и осуществилась именно в Америке. Там, возможно, была эта доброжелательная практичность без сентиментальности. Жизненность известной части Америки дает возможность иметь лимитированные поезда без опозданий. Та же жизненность дает возможность пройти заводы Форда без пылинки на сапоге. Та же жизненность дает толпам общественность и тем устраняет многочисленность полиции. Посмотрите на взаимную добровольную помощь при всяких общественных несчастьях. Моя хата с краю была бы непопулярной пословицей в Америке. Но путей в Америке много, и надо суметь найти их. Незнание языка, неповоротливость, предубежденность, предрассудочность и суеверие могут закрыть самые лучшие возможности. Могут толкнуть в объятия известные части банкиров, а банкир, за немногими исключениями, есть банкир. И откуда в Америке такое доброжелательство ко всему русскому? Посмотрите и на космичность строительного размаха. Опыт смешения национальностей в Америке дошел до небывалого напряжения и быстроты. Еще одна условность стерлась. На наших глазах куется новый социальный продукт, новая группировка позволяет рассмотреть уже новые формы строения. Этот социальный эксперимент очень замечателен среди последних эволюционных формаций. Реальность происходящего процесса позволяет различать возможности всех желательных социальных комбинаций и построения культуры. Вы уже слышали, что я различаю истинную культуру от наносной цивилизации. Историческая необходимость мировой эволюции получает значение в нашей жизни каждого дня именно не предположение, не увлечение, но и историческая необходимость. В вашей стране нет иностранцев, но есть лишь сотрудники. Ваша доброжелательность, реализм, подвижность и решительность откроют вам самые трудные врата. Воздух Америки полон электричества прогресса. Храните это сокровище эволюции. В России, а союз и сотрудничество Америки и России неизбежны, есть красивая легенда о потонувшем городе, который снова поднимется в сужденные сроки. Башни этого города уже поднимаются и становятся очевидными. Насыщенная жизнь с глубокими корнями знаний, здоровое и возвеличенное трудом будет производить и сильное искусство. Обращаюсь к моему приезду в Америку в 1920 году. Сильно впечатляли меня художники, такие как Роквелл Кент, Георг Беллоус, Райдер, Джон Сарджент, Дэвис, Морис Стерн, Уфер, Чанлер, Слоан, Маншип, Лашес, Спайкер, Мельчерс, Прендергост, Фризики, Кроль, Стернр. Среди молодых Фаджи — отличный скульптор, Дэви, Джонсон, Хокнер, Шива и другие. В театральном мире Эдмунд Джонс, Норман Белгедес показалось разнообразие американских группировок. Среди строителей — мастер небоскребов Боссом и разносторонний Келли. Некоторые группы еще носили примесь национализма но большинство уже работает в международном сознании. Шовинизма я не почувствовал, а любовь к природным сокровищам Америки так понятна, ибо страна полна живописных красот. Возьмите поэзию небоскребов, обратитесь к скалам, гейзерам и горизонтам национальных парков, или вспомним трагическую красоту индейских пуэбло, или мрачную ноту испанских останков, вы имеете около себя столько превосходных задач для творчества. Чтобы прикоснуться к подлинным источникам, удалось нам пересечь Америку. Видел красоты Калифорнии и национальных парков Новой Мексики и Аризоны от неагары до скалистых горы Тихого океана, и я лично мог оценить, какое будущее имеет страна за собой. В этих странствиях я видел многих молодых художников в трудном положении. Тяжело говорить, но именно через испытания куется истинный подвиг творчества. И я мог заметить, что Америка имеет много работников, преданных искусству, которые даже в тяжких трудах не сдают свои позиции. Творческие порывы в Америке растут. Творчество занимает присущему ему в культурной стране место. Друзья, поберегите вашу художественную и научную молодежь, в них ваше будущее. Место женщины в Америке велико, но велика ее ответственность за будущее. Одно обстоятельство удивило меня в Америке. Это положение частного художественного собирательства. Можно встретить много выдающихся художников, но частных собирателей можно найти гораздо меньше. Есть покупатели предметов искусства, но пламенных знатоков собирателей встретить труднее. В некоторых городах можно заметить, что даже само различие между покупателями и собирателем не ясно. Также можно встретить вредную легенду о том, что хороший вкус не позволяет иметь много художественных предметов в частной квартире. Это неудачная легенда в значительной мере идет от декораторов помещений, которые предпочитают занять все плоскости своими чисто трафаретными выдумками. Но сама жизнь уже искореняет этот нелепый предрассудок. Но все-таки сознательных собирателей сравнительно мало. В России мы имели много преданных, сознательных собирателей, хотя меньше покупателей. Вы знаете мою статью о русских собирателях разных классов и общественных положений, от студентов до известных составителей идейных собраний, от бедняков до богачей, но сознательность и пламенность их была трогательна. Все было различно в них, и возможности, и положения, но одно было общее. Это искание красоты, это стремление к оригинальному творчеству, хотя бы в самом стремительном фрагменте. Это будет и в Америке. Вы имеете столько отличных учителей искусства. Вспоминаю декоративный класс в нашем Институте Соединенных Искусств под руководством Роберта Эдмонда Джонса, вашего славного декоратора. Вы видите, как пламенный учитель подымает своих учеников. В моих странствиях по Америке я встретил многочисленные группы энтузиастов, целый ряд директоров музеев, таких как Харше, Эгерс, Лаурвик, Сэрдж Квинтон, Морис Блох, Борроуз, Дедли Крафт, Ватсон, Эдгар, Хьюитт, Курсворт и многие другие. Они неустанно борются за искусство. Можно видеть, как из госпиталей искусства, то есть из музеев, по всей стране идут живительные лучи просвещения. Стало трюизмом говорить о международном значении искусства. Но как моление и призыв, мы должны твердить это с неутомимой настойчивостью, с необоримой убедительностью. Врач говорит, прежде испытайте мое средство, а потом увидите его следствие. Найдите в прекрасном контакт с исторической эволюцией. На щите Международного центра искусства в Нью-Йорке мы написали «Предстали перед человечеством события космического величия. Человечество уже поняло, что происходящее не случайно. Время созидания культуры приблизилось. Перед нашими глазами произошла переоценка ценностей». Среди груд обесцененных денег человечество нашло сокровище мирового значения. Ценности великого искусства и знания победоносно проходят через все бури земных потрясений. Даже земные люди поняли действенное значение красоты. И когда утверждаем труд, красота и действие, мы знаем, что произносим формулу международного языка. Эта формула, ныне принадлежащая музею и сцене, должна войти в жизнь каждого дня. Знак красоты и действий откроет все врата. Под знаком красоты идем радостно. Красотою и трудом побеждаем, красотою объединяемся. И теперь произносим эти слова не на снежных вершинах, но в суете города и, чуя путь истины, мы с улыбкой встречаем грядущие.